Глава тридцать 38. Пентаграмма на полу. Наташа Морозова медленно открыла глаза. Она лежала в неудобной позе на пыльном, потрескавшемся деревянном полу, прислонившись головой к бревенчатой стене. Руки скованы наручниками. От металлических браслетов тянулась длинная тонкая цепь, пристегнутая к массивным железным перилам. Перилам. Наташка огляделась. Она сразу узнала это место, ведь они много времени проводили здесь с Татьяной, прячась от директрисы. Она находилась в верхнем помещении старого маяка. Рядом располагался люк в полу, за которым начиналась деревянная винтовая лестница с спиралью, уходящая вниз. В центре круглой комнаты на полу была начерчена мелом большая пятиугольная пентаграмма, испичрённая странными значками и символами. В середине стояла тренога с небольшим котелком, под которым Наташа увидела жаровню, наполненную углями. Огня пока не было видно. Вдоль стен комнаты стояли потертые диваны и кушетки. Помещение освещалось светом нескольких старомодных керосиновых светильников. Кажется, Евдокия Семёновна называла их "летучая мышь". Такие светильники имелись в каждом корпусе интерната на случай отключения электричества. Самой женщины она не увидела их привезли сюда вместе, связанных, грубо забросив в кузов небольшого грузовика. Обеим что-то вкололи, и они отключились, как только отъехали от домика Евдокии Семёновны. Напротив Наташки расположились сладкий яд, Влад Гордон и Ирма Морозова. Отравительница валялась на мягкой кушетке, болтая ногами в воздухе. Розовых очков на ней не было. Глаза Виолетты оказались белыми с узкими черными точками зрачков. Выглядела она просто ужасно. Всегда так элегантно одетая в своем человеческом облике, принимая вид сладкого яда, она рядилась в кричащие кислотные цвета. Сейчас на ней был ядовито желтый плащик в тон к волосам, короткое красное платье и длинные черные лакированные сапоги. Влад Гордон, холод равнодушно смотрел в окно на заходящее над озером солнце. Он был в кожаной куртке, синих джинсах и черных кожаных ботинках. Ирма только что закончила говорить с кем-то по телефону и выключила мобильник. Сегодня она надела свой любимый бежевый брючный костюм. Наташка медленно села. Голова слегка кружилась, во рту ощущался горьковатый вкус какой-то химии. Наверное, от того снотворного, что ей вкололи. Девушка сделала глубокий вдох. Ее цепь слегка звякнула. Очухалась, повернув голову в сторону пленницы, констатировала сладкий яд. "Пора бы уже", усмехнулась Ирма. "Вариха давно пришла в себя". "Где Евдокия Семёновна?" глухо поинтересовалась Наташка сидит в подвале интерната, сказала Ирма. Для нас она не представляет особого интереса. Мы пока еще не решили, что с ней делать. Что вы задумали? Зачем все это? Наташка кивнула на наручники. Тебе интересно, почему ты до сих пор жива?» Ирма насмешливо приподняла свои идеально подведенные брови. Видишь, ли, милая, мне пока не нужен твой труп. Сейчас ты для меня более ценна в качестве наживки. Наживки? Для кого, ужаснулась Наташка? Для твоей подружки-мутантки, разумеется. Татьяна и Антон добрались до интерната только вечером. Путь занял у них несколько часов. Они вышли из электрички на небольшом полустанке в паре километров от Хрустального ручья, затем двинулись к интернату прямиком через лес. Татьяна шла налегке, для похода она облачилась в джинсы, кроссовки, короткую куртку с капюшоном. Антон был в черных джинсах и плотной брезентовой куртке. На ноги Он надел темно синие кроссовки. За плечами парень нес рюкзак, в котором стоял контейнер с кровью. К закрытому заведению вела узкая проселочная дорога, к которой вплотную подступали многовековые дубы и сосны с замшелыми стволами. Чем ниже опускалось солнце, тем более страшными и зловещими становились Окружающие, ребят, лесные заросли. А может, Татьяне просто было не по себе от мысли, что ожидает ее в интернате? Они не собираются отпускать нас живыми, поделилась она с Антоном своими мыслями. Ирма избавится от Наташки как от претендентки на состояние и компанию, а меня Убьет, как ненужную свидетельницу на тебя нельзя убить на тебя все заживает как на кошке она найдет способ уж ты мне поверь невесело усмехнулась девушка значит нам следует разделиться сказал Антон они же не знают о моем существовании я буду скрываться где-нибудь поблизости и помогу в решающий момент хорошая мысль согласилась Татьяна Может, сработать. В кабинет Клавдии я не пойду, они наверняка устроили там ловушку. Сразу отправимся к маяку. Может, нам удастся спасти Наташку и убраться из интерната незамеченными. Что-то я сильно в этом сомневаюсь, покачал головой Антон. Если интернатом управляют ведьмы, думаешь, они не предпримут каких-нибудь мер предосторожности? Наверняка маяк окружают охранники. «Просто я всегда надеюсь на лучшее, вздохнула девушка. Антон остановился и поправил на плечах лямки тяжелого рюкзака, затем огляделся по сторонам. А ты уверена в своем искусственном происхождении, вдруг спросил он. Это ты к чему? не поняла Татьяна. Да думаю, не из ли ты сусаниных, хохотнул парень. Мы идем уже столько времени, но до сих пор никуда не пришли. Может, просто заблудились в этом лесу? Ха-ха, как смешно, скривилась Татьяна. Она указала рукой на верхушки дальних сосен. "Он, я уже вижу крышу маяка". Антон проследил взглядом за ее рукой и тоже увидел деревянную башню. Вскоре они вышли к воротам интерната Хрустальный ручей. К тому времени Солнце село за горизонт, и на территории зажглись старомодные уличные фонари. Стояла непривычная тишина, нарушаемая только журчанием старинного фонтана. Странно, но несмотря на холод, его насос до сих пор работал. Вокруг него был установлен просторный шатер из плотной прозрачной пленки. Пластик запотел изнутри, будто в фонтане циркулировала теплая вода. Рядом лежали газовые сварочные баллоны и разводные ключи. Похоже, фонтан совсем недавно ремонтировали. Татьяна и Антон спрятались в кустах, буйно разросшихся около столовой интерната. Именно сюда когда-то свалилась Татьяна, изображавшая привидение. Как давно это было. Девушка вспомнила о тех временах и не смогла сдержать улыбку. все таки учиться и жить в интернате было очень весело, даже невзирая на строгих учителей и выходки вредной директрисы. По крайней мере, здесь никто никогда не пытался ее убить. Антон с любопытством оглядывался по сторонам. В корпусах Хрустального ручья не горел свет. Даже комнаты преподавателей не подавали признаков жизни. Куда все делись? тихо произнесла Татьяна. Обычно в это время тут многолюдно. Они распустили всех по домам, чтобы никто не помешал их планам, предположил Антон. Значит так, начала рассуждать Татьяна. Ирма связана с черным ковенным Как и местная директриса Клавдия и медсестра Анастасия Павловна. Эти трое точно заодно. Еще где-то здесь скрываются сладкие яты Влад Гордон. Морозильник уже пятеро. И это только те, о ком мы знаем. Возможно, здесь куда больше их приспешников. А нас всего двое, отметил Антон. С Наташкой трое, сказала Татьяна. Она, конечно, жуткая трусиха, но если ее загнать в угол, всем покажет, где раки зимуют. Мы с ней не раз участвовали в разных драках, когда жили здесь. А еще есть Евдокия Семёновна. При желании она запросто намылит шею этой ирме, конечно, при условии, что с ней и с Наташкой все в порядке. Татьяна взглянула на зловещую тень маяка на фоне темного неба. Ворота лодочного сарая внизу были распахнуты, Насть. Внутри угадывались очертания яхт и катеров, установленных на специальных подставках. В верхней комнате маяка под самой крышей горел тусклый желтый свет. Таня показала Антону на вершину деревянной башни. Нам нужно туда, сказала Татьяна. Может, я и ошибаюсь, но Стоит проверить верхнюю комнату. Хорошо, с готовностью кивнул Антон. Пригнувшись, они быстро бросились к маяку, пересекли пустую площадь, обогнули палатку с фонтаном, подбежали к лодочному сараю и вошли внутрь. В дальней стене ангара располагалась дверь, ведущая в маяк. Обычно она была закрыта, как и вход со стороны улицы. Но сейчас замка на ней не оказалось. Их ждали. Они вошли в маяк. Татьяна посмотрела наверх. На верхней площадке виднелся прямоугольник света. Значит, люк ведущий в комнату открыт. Я пойду вперед, — шепнула она Антону. А ты подожди пару тройку минут, затем поднимайся следом. Ладно, кивнул парень, протягивая ей рюкзак. Будь осторожна. Я понимаю, что ты неуязвима, но все же. Постараюсь. Татьяна начала подниматься вверх по винтовой лестнице, прижав к груди контейнер с кровью оборотня. На деревянных ступенях виднелись многочисленные следы: отпечатки подошв мужских ботинок и следы изящных женских туфелек. Кто-то неоднократно поднимался в комнату наверху в последнее время, и кто-то находился там прямо сейчас. Сверху доносились какие-то звуки, приглушенные голоса. Татьяна поднималась, напрягая слух, смотря под ноги, чтобы не споткнуться на крутых ступеньках, и надеялась, что с Наташкой пока еще все в порядке, что она не зря пришла сюда в это змеиное гнездо. Ее сердце замирало от страха, а руки тряслись, но она постаралась собрать в кулак всю свою волю, чтобы не показать, что напугана. Наконец, девушка достигла верхней площадки маяка и, собравшись с духом, вошла в комнату. Татьяна сразу увидела Наташку, лежащую на полу возле самого люка. Руки подруги были прикованы к перилам длинной цепью. Узнав ее, Наташка радостно вскрикнула: "Татьяна!" но тут же испуганно охнула: "Зачем ты пришла?" У нее не было другого выхода, раздалось со стороны окна. В круглой комнате находились Ирма, Клавдия и Виолетта в своем истинном, ядовитом обличье. Женщины злорадно улыбались. Ирма была в любимом брючном костюме и туфлях на высоком каблуке, оделась так, словно пришла на светское мероприятие. Клавдия Ивановна выглядела как и в любой другой день: строгий коричневый костюм, состоящий из пиджака и юбки черные туфли белая блузка. Желтые волосы сладкого яда торчали вверх, словно языки пламени. Белые глаза с точками зрачков насмешливо щурились, язык нетерпеливо облизывал ярко-красные губы. На ней было короткое темно красное платье, блестящий желтый плащ и длинные черные сапоги на тонких шпильках. Сразу сюда явилась, усмехнулась Ерма. А ведь холод поджидает тебя в директорском кабинете. Умная девочка ничего не скажешь. Сладкий яд тут же метнулась к Татьяне и грубо схватила ее за воротник куртки. Она выволокла девушку на середину комнаты, где была начерчена большая пентаграмма. В центре пятиугольной звезды горел огонь. Над ним в небольшом котелке бурлила вода. Клавдия вытащила из кармана мобильник и позвонила Владу Гордону. Она уже у нас, коротко бросила она в трубку. Ты сумела, произнесла Ирма, подходя к Татьяне. Смогла выкрасть кровь её оборотней. А я ведь до последнего момента сомневалась в твоих силах. Она выхватила из рук девушки рюкзак, вытащила из него контейнер и сорвала с него пластиковую крышку. Клавдиванна издала стон восхищения, увидев два пакета с темной кровью. Неужели это правда? выдохнула она. Не верю своим глазам. Я так долго мечтала об этом. Вы получили, что хотели, угрюмо сказала Татьяна. Теперь отпустите нас. Э, нет, Ирму усмехнулась. Сначала мы убедимся, что ты нас не обманула. Она сделала знак сладкому яду. Злодейка... Подтащила Татьяну к Наташке и грубо бросила на пол. Потом извлекла из кармана плаща вторую пару наручников и приковала руки Татьяны к той же цепи, что удерживали Наташку. Девушка даже возразить не успела. Наташка тут же бросилась к Татьяне на шею и расплакалась. Сладкий яд скривилась. Ох уж мне эти девчачьи нежности, смотреть тошно. А где и Семеновна?» — спросила Татьяна у Наташки? Она жива? Они заперли ее в подвале интерната, ответила Морозова. Я стала приманкой для тебя, и ты сама пришла в ловушку. Не плачь, шепнула ей Татьяна. У меня есть план спасения. Ирма тем временем вскрыла пакеты с кровью. Клавдия подала ей большой хрустальный кубок. Ирма слила в него кровь и отбросила пустые пакеты в сторону. "Сейчас проверим, действительно ли ты принесла нам кровь оборотня", произнесла она. "Если это что-то другое, я тебе не завидую. Ты будешь умолять меня о быстрой смерти". Лавдерс расхохоталась. Она подошла к столу, стоящему у окна, и взяла с него длинный нож со сверкающим клинком. Татьяна вытянула шею, пытаясь все получше разглядеть. На столе лежало еще несколько ножей. Их лезвия имели самую разную форму и длину. Среди них выделялся один с резной рукояткой черного цвета, длиной почти в метр. Клинки выглядели да нельзя зловеще. Ирма подняла хрустальный бокал, Клавдия опустила нож в кровь и тут же вытащила наружу. Ведьмы с алчным блеском в глазах склонились к клинку. «Сворачивается на глазах", произнесла Ирма. "Да она прям вскипает на серебре", воскликнула Клавдия. "Это действительно кровь оборотня". Ирма насмешливо взглянула на Татьяну. Не обманула, сказала она. Один вопрос, подала голос Клавдия Ивановна. Разве этот ритуал не следует проводить в момент парада планет? При параде планет нужно убить обратно и слить его кровь, чтобы она сохранила свои магические свойства, ответила Ирма. Эти условия были почти соблюдены, так что теперь ритуал можно проводить независимо от положения звезд. Вот оно что кивнула Клавдия. Век живи, век учись. Морозова вышла в центр пентаграммы и аккуратно вылила кровь из кубка в котел. Тут же повалил густой пар. Вариво в котле окрасилось в розовый цвет. Клавдия Ивановна засучила рукава, взяла со стола поднос, на котором лежали какие-то засушенные цветы и корни, и приблизилась к котлу. Она начала растирать сухие растения в ладонях и бросать их в бурлящую жидкость. Щепотку одного, чуточку другого, улыбалась она: "Давненько я не делала ничего подобного". Ирма медленно помешивала зелье в котле длинной деревянной ложкой.